Часть 64 Сопровождавшие Джекоба разведчики Нортекса доставили его до самого охранного периметра базы, и оставшись в одиночестве, он смог наконец перевести дух. Джекоб прошагал с разведкой весь день, причем всего с двумя короткими привалами, а месяц назад он и представить себе не мог, что сможет выполнять такие упражнения – Сначала были выходы с капитаном и военно-научным экспертом Мардиганом. Два часа от лагеря и два часа обратно, вместе с их полудюжный солдат. На седьмой день пришлось выйти с разведкой. Джекобу предложили, и он не смог отказаться. А после возвращения спал на полу, забросив ноги на кровать, чтобы не болели так сильно. Потом были еще два небольших похода. И вот теперь самый длинный – в сторону объекта Ниагара. И хотя от базы до мятежного дивизиона было около 20 километров, Браун чувствовал, что каждый шаг, приближавший его к этому таинственному объекту, отнимал у него силы и заставлял исходить потом даже под защитой патентованного теплозащитного обмундирования. Три дня назад Браун снова созванивался с Феликсом. И тот по-прежнему не смог сказать ничего определенного. «Мы над этим работаем», — сказал он. «Да будь нам хоть каких-то сведений, иначе мне не на что опереться». Возле жилого комплекса Браун увидел эксперта Мардигана. Тот сидел на раскладном стульчике, поставленном на самом освещенном месте, и мягким карандашом зарисовывал в альбоме какой-то куст. «Да вы художник», — Нарочито бодрым голосом произнес Браун, изо всех сил стараясь держаться прямо, хотя автомат на плече казался ему неподъемным. «Да, сэр, я в каждой экспедиции зарисовываю для себя что-нибудь интересное». «А что же интересного в этом деревце?» Браун снял автомат и, разложив приклад, оперся им о землю. «Он интересен только специалистам. Сам я, знаете ли, ботаник-любитель». И коллекционирую разные отклонения от описания в ботанической энциклопедии. И что же здесь не так? Соцветия, сэр. Они имеют другую форму. Вы, кстати, быстро набираете форму. Еще пару недель, и не будете отставать от спецназа. О да, я быстро прогрессирую. Улыбнулся Браун, но едва представив, что придется провести здесь еще две недели, почувствовал тошноту. «Что нового в лесу?» «Здесь везде лес», — отозвался Браун. «Но мы слышали перестрелку». «Перестрелку?» — эксперт отложил карандаш и поднялся. «И где же?» «На северо-востоке, ближе к руслу желтой Риорды. То есть это не в стороне объекта Ниагара?» «Нет, но это может быть связано с этим объектом». «Когда вы решили добраться до них?» Не я решаю, а капитан Альварес. Ему виднее. Да, конечно. Ну, я пойду. Ополоснусь ключевой водой, сказал Браун и, оставив эксперта с его рисованием, направился к надувному комплексу. Под ключевой водой подразумевалась гигиеническая пена, которой приходилось мыться в прозрачном пластиковом мешке. По сравнению с душевым теплоагентом, которым он пользовался на базе в Онтарио, гигиеническая пена была следующим этапом безводной технологии. Войдя в штабную комнату, Браун увидел там лейтенанта Роджерса. Тот стоял, склонившись над планшетом, и изучал присланные из округа спутниковые снимки. «Добрый вечер, сэр!» «Привет, лейтенант», — ответил Браун, обходя стол. «Что-нибудь интересное?» Пытаюсь определить место сегодняшней перестрелки. Ах да, вам же доложили. А где капитан Альварес? Он пошел еще посты проверить, а я уже не в силах. Браун грустно улыбнулся и направился к двери своей отдельной комнатки. Единственного персонального помещения во всем палаточном комплексе. Весь остальной гарнизон ночевал в штабной комнате, убирая стол и разворачивая спальники. «Вы быстро набираете форму, сэр. Видно, что в прошлом побегали по джунглям». «О, да», – вынужденно согласился Браун, хотя, сколько себя помнил, бегал только по барам и по девицам лёгкого поведения. Но сообщать об этом лейтенанту он не собирался. Зайдя в свою комнатку, он плотно прикрыл надувную дверь и, опустившись на койку, с минуту сидел, прикрыв глаза. Затем поставил в угол автомат. Снял шлем и положил рядом на пол. Немного передохнув, с трудом расшнуровал ботинки, в которых продолжали шуметь крохотные компрессоры и турбодетендеры. Заслышав жильца, под полом снова зашуршала крыса. Уже почти свое домашнее животное. Солдаты дважды выбрасывали ее в кусты. И оба раза она возвращалась. На третий упрямую животину хотели убить. Но Браун за нее вступился. Обшивку она не грызла, а его такое соседство вполне устраивало. «А ведь я здесь действительно окреп», — подумал Браун и, подняв рубашку спецкомплекта, отметил, что его пивное брюшко значительно уменьшилось. Взяв с кровати спутниковый скриптограф, Браун стал набирать заученную комбинацию цифр. «В Бунсдорфе десять вечера». «Если этот ублюдок был на службе, значит, он еще трезв». «Слушаю вас, сэр», — ответил связной робот, старательно маскируясь под живого человека. «Я хочу поговорить с генералом Штойбергом, робот». «Одну минуту, сэр. Я попробую соединить вас с генералом». «Вот как». «А на слово «робот» ты совсем не обиделся, железека, усмехнулся Джекоб. Он уже приготовился к тому, что генерала Штойберга снова начнут искать по злачным местам. Однако Феликс отозвался сразу. «Алло, генерал Штойберг, слушаю вас». «Феликс, это же я, Джекоб». «А, Джекоб, привет, приятель. Как там у вас дела?» «Сегодня ходил в разведку. Уже третий раз за последнюю неделю». «В разведку? Это поступок, Джекоб, поздравляю». «Пиян, скотина», – подумал Браун. «Я сегодня говорил о тебе в штабе. Описал обстановку, в которой ты оказался. Они как будто прониклись. Но нам нужны какие-то сведения, Джекоб, понимаешь?» «Или трезв». «Излагает вроде связно». «Феликс, сегодня мы слышали перестрелку». «Правда? Прямо на объекте?» «Нет. Совсем в другой стороне». «В другой стороне?» «Нет, Джекоб, это не информация. В другой стороне мог стрелять кто угодно. Феликс, я, между прочим, уже вторую неделю живу с грязными ногтями и моюсь пенообразователем. Ты знаешь, что такое пенообразователь?» «Возможно, охотники-промысловики, Феликс...» Послышался в трубке невнятный мужской голос с подозрительными манерными интонациями. «Иди сюда, дорогой, я хочу, чтобы мы сидели рядом». «Может, это охотники-промысловики?» «А, Джекоб», — тотчас спросил Феликс. Браун поморщился. «Неужели Феликс этот самый?» «Феликс, ты пьян?» «Я говорю про ужасные условия, а ты...» «Ты меня задолбал уже, Джекоб!» «Ты всякий раз думаешь, что пьян!» «А я не пьян, я трезв!» «Ты что, совсем меня не уважаешь?» «Ты меня уважаешь, Джекоб? Пошел ты сам знаешь куда. Я перезвоню тебе в другой раз». Сказав это, Браун отключил связь и с минуту сидел, глядя перед собой. В подполе зашуршала крыса, затем успокоилась и, видимо, уснула. Неожиданно на скриптографе сработал сигнал вызова. Браун даже не поверил поначалу. и с удивлением уставился на гудящий и мигающий лампочкой прибор. Затем включил его на прием. «Джек, а ты?» «Я». «Ты чего трубки бросаешь, урод?» «А чего ты там с мужиками любезничаешь? Ты что, педик?» «Я педик? Ты с ума сошел?» «Но ты же с мужиками, шуры-муры, правильно? Это ведь не бабы». Это не бабы, Джекоб, это проверяющие инспекторы из Министерства обороны. И что с того, что они инспекторы? Ох, Джекоб, с тобой одни проблемы. Короче, в штабе округа принято принципиальное решение о возможности десантирования к тебе десяти Сантайгеров. Зачем? Затем. Когда вы реально приблизитесь к объекту? Браун вздохнул. Век бы ему этот объект не видать. Даже лишь представив, что приближается к нему, он испытывал холодящий ноги ужас. Это интуиция или шиза? Решение принимает капитан Нортекса, Феликс. «Но вы же там уже вторую неделю, правильно?» «Правильно. Сегодня десятый день. И все это время постепенно приближались к ней Ниагаре. Я правильно понял?» «Правильно, Феликс. Значит, скоро подойдете совсем близко». да капитан Альварес так и планировал значит когда вам дадут прикурить потребуется усиление вот тогда десяток сайнтайгеров к вашим услугам так может сразу начать сантайгеров нет джекоб так не получится почему не получится феликс давай мы подготовим площадку а вы выдвигаете десант как тебе такое ответа не было Эй, Феликс! позвал Джекоб и потряс трубку скриптографа, но в ответ не раздалось ни звука. Крошка, красавчик! Ну сядь со мной! Донеслись до Джекоба приглушенные голоса. Стало понятно, что Феликс зажимает трубку ладонью. Ничего себе, прошептал майор, вот и будь после этого генералом. Короче так, Джекоб, ты меня слышишь? Вернулся на связь Феликс. Слышу. Короче так, наши старпёры хотят быть уверенными, что вы там что-то делаете. Если будут потери, они сразу вышлют десант из Сан-Тайгеров. Понимаешь? Эти мерзавцы скормлены на крови и других аргументов не принимают. Догоняешь? Догоняю, Феликс. «Ладно, как сходим к объекту, дам тебе полный отчет. Возможно, понадобятся тайгеры, но не хотелось бы». «Отлично, старик. Не пропадай. Всего хорошего. И тебе». Браун выключил скриптограф и, вытянув босые ноги, задумался, анализируя услышанное. Однако подпольная суета проснувшейся крысы не давала ему сосредоточиться на анализе. Под полом пыхтели и елозили, елозили и пищали. — Да она там трахается, сволочь! — восхрикнул Джекоб и швырнул в пол ботинок. Шум прекратился.